Им снова овладели мучительные сомнения. На Марсе он представлял себе это путешествие совсем иначе. Владельцы ракет с Земли оплатили ему перелет, но у них, кажется, были какие-то дела с трансгалактиком. Во всяком случае, это не было с их стороны красивым жестом. Хоть он и налетал уже почти 3 миллиарда, ему никогда еще не приходилось бывать на чем-либо напоминающем «Титан». Зафрахтованные торговые корабли выглядят совсем иначе. 180 тысяч тонн массы покоя, четыре основных реактора, скорость движения 65 км в секунду, 1200 пассажиров только в одноместных и двухместных каютах с ваннами, номера «Люкс», гарантированная, исключая старт и посадку, постоянная гравитация, высший комфорт, безаварийность, 42 человека экипажа и 260 обслуживающего персонала. Керамид, сталь, золото, палладий – «Хром», «Никель», «Иридий», «Пластмассы», «Карарский мрамор», «Дуб», «Красное дерево», «Серебро», «Хрусталь», «Два бассейна», 4 кинозала», «18 станций прямой связи с Землей» в любое время к услугам пассажиров. «Концертный зал». 6 главных палуб», 4 для обозрения Вселенной», «Автоматические лифты», «Возможность заказать билет в ракеты всей системы на год вперед», «Бары», «Залы для игр», Универсальный магазин, квартал ремесленников, точная копия какого-то земного переулка в старой части города, с винным погребком, газовыми фонарями, луной, глухой стеной и кошками, которые прогуливаются по ней. Оранжерея. И черт его знает, что еще. Надо путешествовать месяц, чтобы обойти все это хотя бы один раз. Соседка продолжала читать. Стоит ли женщинам красить волосы в такой цвет? У нормального человека он вызывает, но этой, этой такой цвет почти к лицу. Пиркс подумал, что если бы он держал в руке горящую сигарету, нужные слова сразу бы нашлись. Полез в карман. Портсигар, у него никогда не было портсигара, этот он получил в подарок от Бомана на память и носил в знак дружбы, стал чуть тяжелей, Самую малость, но в этом он был уверен. «Ускорение увеличилось?» Пиркс прислушался. «Вон что!» Двигатели работали с большей мощностью. Обычный пассажир совсем бы этого не услышал. Машинное отделение «Титана» было отделено от пассажирской части четырьмя изоляционными перегородками. Иркс выбрал бледную звездочку в самом углу окна и не сводил с нее глаз. Если они просто увеличивают скорость, звездочка не двинется с места. Но если она дрогнет, Звездочка дрогнула. Медленно, слишком медленно поплыла в сторону. «Поворот в большой оси», — подумал он. Титан летел космическим туннелем, не встречая на своем пути ни пыли, ни метеоритов, ничего, кроме пустоты. Впереди, на расстоянии 1900 километров от него, мчался лоцман Титана, задачей которого было обеспечивать свободный путь для гигантов. Для чего? на всякий случай, хотя путь и так был свободен. Ракеты точно придерживались расписания движения, трансгалактику был гарантирован полет без помех по указанному отрезку параболы на основе соглашения заключенного объединением астронавигационных компаний. Никто не мог занять его трассу. Метеоритные сводки поступали теперь за 6 часов, с той поры, когда тысячи автоматических зондов патрулировали секторы за орбитой Урана ракетам перестала практически грозить какая-нибудь опасность извне. Пояс орбита миллиарда метеоритов между Землей и Марсом имел собственную патрульную службу, к тому же ракетные трассы проходили вне плоскости эклиптики, который вращается вокруг Солнца грохочущий метеоритный пояс. Прогресс даже с того времени, когда Пирк слетал на патрульной ракете, был огромный. У «Титана» не было ни малейшей необходимости лавировать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 Пиркс очень слабо разбирался в порядках на пассажирских кораблях класса «Люкс», зато знал, что может случиться в машинном отделении, в рулевой рубке. Это не такое уж большое хозяйство. В случае аварии корабль сохранил бы прежнюю скорость или уменьшил ее. Однако «Титан» продолжалось это уже четыре минуты. Следовательно, ракета повернула почти на 45 градусов. Любопытно.